за что. Об этом шептались в высших кругах партии. Член Центрального комитета, командарм Екир, услышав это, сказал в частной беседе, что он не мог свести концы с концами. Где же правда, а где клевета и провокация? Эти слова командарма,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 выступил с экономическим докладом, а Сталин с политическим. Примечание. Опубликован только доклад Сталина. Смотри, Сталин, собрание сочинений, том 14, Станфорд, 1967 год. И, правда, 29 марта,